Джулия. Когда я поднялась наверх, телефон перестал звонить. Я вымыла миску из-под хлопьев, оставшуюся после завтрака Молли, и снова отошла к двери. Помедлила, мысли были полностью заняты телефонным звонком, а когда я о чем-то сильно задумываюсь, По-прежнему забываю, что могу сама отпереть дверь. Возможно, к тому времени, как мне исполнится 30, отучусь от этого рефлекса, ждать взрослого с ключом. Когда мне будет 30, я проживу вне Хеверли дольше, чем жила в нем. Хеверли был домом особого сорта, с заглавной буквы и с ограждением по периметру, местом для детей, которые слишком плохие, чтобы жить у себя в доме со строчной буквы. Меня отвезли туда из тюрьмы в машине с тонированными окнами. Перед тем, как покинуть камеру, я съела еду, которую охранник принес мне из столовой. Сосиски с треснувшей бурой шкуркой и круглый темный пудинг, похожий на почву, оставшуюся на дне цветочного горшка. Ела быстро, хватала пальцами, проглатывая комки и чувствуя, как они падают в желудок, словно камешки. Я не знала, накормят ли меня когда-нибудь еще. Когда доела... Меня посадили в машину вместе с двумя полицейскими, и мы несколько часов ехали по извилистым ухабистым дорогам, от которых завтрак подпрыгивал и извивался внутри. Тонкая пленка жира осела на дёснах, на языке, скопилась на месте отсутствующих зубов. У нее был вкус мяса, и что-то горькое, как бензин, поднималось к горлу изнутри. «Меня немного тошнит», — сказала я. «Дыши глубже» посоветовала женщина-полицейский. «Можно приоткрыть окно?» «Нет», — ответила она, потом открыла бардачок и протянула бумажный пакет. «Вот, держи. Можешь срыгивать сюда». Остаток пути я пыталась заставить тошноту дойти до самого горла, потому что хотела размазать все это по заднему сиденью. Тогда мне позволили бы опустить стекло. Но меня так и не стошнило, пока машина не остановилась на подъездной дорожке у Хэверли. Женщина-полицейский подошла, чтобы открыть дверцу с моей стороны. Порыв холодного воздуха ударил меня в лицо. Тогда я согнулась и блеванула ей на ботинке. «О боже!» – произнесла она. «Я же говорила, что меня тошнит!» – сказала я, вытирая губы рукой, а потом вытирая руку о сиденье. Она вытащила меня из машины за локоть, и я увидела низкие здания, стоящие квадратом. Это было совсем не похоже на тюрьму. Я поморщилась от разочарования. Воображала ты себе колючую проволоку и решетки на окнах. Знала, что это произвело бы впечатление на Дон, когда она приедет навестить меня. Люди, патрулировавшие коридоры Хеверли, походили не столько на родителей, сколько на смотрителей зоопарка. Каждое утро они будили меня в одно и то же время, отводили в ванную комнату, следили, как я принимаю душ, отводили меня обратно в спальню, Следили, как одеваюсь, отводили в столовую, следили, как я ем, отводили в школу, следили, как я рву свою тетрадь и прячу под партой. Большинство из них были добрыми. Они называли меня детка, дружок и девочка. Учили, как не переступать грань ярости, дышать, считать, перечислять то, что вижу вокруг. День за днем эти надзиратели постоянно были рядом со мной, заставляя думать, что они здесь потому, что любят меня. Но по вечерам начинали посматривать на свои часы и спрашивать. Ночная смена еще не пришла? Что бы мы ни делали вместе, когда приходили ночные надиратели, дневные поднимались и говорили. Пока, детка. Увидимся завтра. Именно тогда я вспоминала, что они на самом деле вовсе не любят меня. Они со мной только потому, что им платят. Тогда я швыряла игровую доску через всю комнату Рвала учебники или била других детей головой о стену. Когда я делала такие плохие вещи, надзиратели подходили и держали меня за руки и за ноги. По одному на каждую конечность. Так крепко, что я не могла двигаться. Я часто делала что-нибудь плохое. Мне нравилось, когда меня держали. Нравилось обмякать в руках и слышать, как говорят. Вот так. Успокоилась. Вот умница. Хорошая девочка, Крисси. Хорошая девочка. Почти как будто я вовсе неплохая. Кеверли был полон собственными ритмами и шумами, сиренами, воющими в коридорах, криками детей в комнатах. Но самым главным звуком был перезвон ключей, которые надзиратели носили объемистыми связками на поясах. Когда я начала новую жизнь, то всякий раз, доходя до закрытой двери, останавливалась у нее и ждала пока надзиратель отопрет и пропустит меня. И каждый раз, осознавая, что могу сама отпереть ее, я чувствовала острое желание закричать. Люди говорили, что несправедливо было отпускать меня, когда мне исполнилось восемнадцать. Говорили, что меня нужно оставить под замком навсегда. Я согласна. Несправедливо. Люди, обладающие властью, сначала спрятали меня от мира, а потом выкинули в жизнь который я не умела жить, в мир, который не умела понимать. Я скучала по лязгу и перезвону царившему в коридорах Хэверли, по большим металлическим замкам на дверях. То был мой дом, хотела сказать я, мой дом с маленькой буквы. Было несправедливо заставлять меня покинуть его. Холодная погода загнала в кафе толпу рабочих, я весь день отмеряла порции картофельных ломтиков полиэтиленовые пакеты и пробивала чеки на кассе в обед взяла из витрины с подогревом кусок пирога с курицей и грибами и съела в уголке кухни начинка была мучнистой склеенной солоноватым серым клейстером я слезала крошки застрявшие между зубцами металлической вилки и ощутила слабое сожаление когда они закончились в три часа месяц г Вышла из кабинета и похлопала меня по плечу. «Тебя просят к телефону какая-то женщина», — сказала она. «Некая Саша. Говорит, пробовала дозвониться тебе домой. Говорит, что она из службы опеки. Но что ей нужно, не сказал. Подойдёшь?» Язык превратился в горячий кусок сырого мяса. Я посмотрела на Аруна взглядом прося его, «Пожалуйста, скажи, что мне нельзя подойти». Скажи, что я должна мыть пол или жарить рыбу или присматривать за посетителями». За столиком в углу одиноко сидела пожилая женщина, обзирая кляр жареной трески. Арон махнул рукой и сказал «Да, конечно, иди, Джулия». Я проследовала за миссис Г. Я чувствовала себя ребенком, которого выгнали из класса. В кабинете она снова похлопала меня по плечу, отошла к дивану и взяла в руки свое вязание. Я думала, что миссис Г. Вернется на кухню, но она взяла из миски, стоящей на кофейном столике, две конфеты в розовых обертках и села на диван. Не обращай на меня внимания, дорогая, сказала она. Тебе нужно говорить по телефону, а я пока послушаю радио. Миссис Г милая и очень любопытная. Она, конечно, не станет слушать радио, будет слушать меня. Я взяла телефонную трубку кончиками пальцев. Алло. Привет, Джули. Привет. Саша была одной из немногих людей в мире, знавших, кто я такая на самом деле. Она притворялась, будто не ненавидит меня, но у нее не получалось. Я слышала это в ее голосе, под слоем оживленности. Ненависть. «Как вы?» – спросила она. «Хорошо», – ответила я. «Отлично, отлично, значит так. Мне звонили из больницы», – сказала она. Мне показалось, будто в горло. Вонзился рыболовный крючок, дергая за миндалины и пытаясь вывернуть меня наизнанку. Как Молли? Осваивается с гипсом? Молли невероятно гордилась гипсовой повязкой на руке. Перевязь она носила только в течение выходных, а в понедельник утром я с радостью сунула обе ее руки в рукава пальто. Когда она надевала пальто поверх перевязи, пустой рукав жутковато болтался. В понедельник я натянула его поверх гипса, так что виднелся только белый краешек. Но Молли поддернула рукав, чтобы все первым делом видели повязку на ее предплечье. Она вошла в школу, гордо неся гипсованную руку точно трофей. А когда вернулась, гипс был расписан фломастерами от локтя до запястья. Молли изрядно времени потратила на то, чтобы показать не каждый рисунок и рассказать, кто его нарисовал. А когда пришли домой, попросила тоже нарисовать что-нибудь. Но я не стал. «У нее все хорошо», — сказала я. «Отлично», — отозвалась Саша. «Замечательно. Что ж, я просто подумала, что неплохо бы вам прийти и повидаться со мной. Просто короткая встреча. Как насчет завтрашнего утра? Подойдет? Завтра. Утром в десять. Годится? Но у Моли все хорошо. Почему бы нам просто не поболтать завтра? Я не хотела болтать завтра. Хотела сказать Саше, что повторенное просто не делает то, о чем она говорит, менее угрожающим. Хотела спросить, кто донес на меня. Скорее всего, щурящийся врач, который посчитал, будто я намеренно причинила Молле вред. Миссис г начала подпевать музыки, игравшей по радио, а часы на стене подсказывали мне, что пора идти забирать Молле из школы. Казалось, горло сжалось, превратившись в тонкую резиновую трубочку. «Завтра. Отлично. До свидания», — сказала я и повесила трубку. Глотать было больно, дышать больно. Я пыталась избавиться от помехи, возникшей где-то между ключиц, но она оставалась на месте. Если б миссис Г. не щелкала спицами прямо у меня за спиной, я спросила бы Сашу, назначена ли эта встреча для того, чтобы сказать мне, что они забирают у меня молли, И она издала бы отрицательное высокое вырканье и сменила бы тему я была рада что эта пантомима осталась не разыгранной они уже много лет хотели забрать молли но не могли найти повод а теперь этот повод нашелся большой неуклюжий покрытый фломастерными надписями я подумала о напряженном голосе который слышала по телефону крис кто бы это ни был он каким то образом выследил меня Должно быть, поговорил с кем-то, кто знает меня, с кем-то, кто ненавидит меня. Саша знает. И ненавидит. Боль такой ленты натянулась между плечами и распространилась до основания черепа. Я выгнула спину, борясь с ней. Та же боль, которую я чувствовала каждый год, воскресает весной и рассеивается с приходом лета. Иногда, когда я чувствовала, как она распространяется от моих плеч к голове, Я представляла ее кровью в воде, темно-красными руками, опущенными в прозрачную жидкость. Я потерла выступы позвонков, тянущиеся от основания шеи к затылку. «Шея затекла?» — спросила миссис Г. «Все в порядке», — сказала я, но она уже стояла позади, на голову ниже меня и вдвое шире. Отвела мою руку, и я почувствовала прикосновение цепких пальцев. Кожа на подушечках затвердела от многих лет вязания на спицах разных вещей из плотной шерстяной пряжи. Я чуяла запах пряности и опилок, и вдруг ощутила резкое желание заплакать. Прикосновение пальцев к моей коже заставило меня почувствовать себя маленькой и беззащитной. Я сжала зубы. Никогда не плачу. «У тебя шея просто каменная», — сказала миссис Г равномерно очерчивая большими пальцами круги, чуть ниже моего затылка. И шеи, и плечи тоже. Это все из-за того, что Арун постоянно заставляет тебя стоять над фритюрницей. Я скажу ему, чтобы он так не делал. Тебе нужно каждый день по двадцать минут лежать на полу, подложить под голову книги и плашмя лежать на полу, не двигаясь. Хорошо. Я кивнул, но ничего не сказал. Сняла фартук, натянула куртку и вышла в предвечерний холод все впустую. Месяца тошноты тяжести, годы мытья, работы и беспокойства. Я купила моли кроссовки с лампочками в подошве, водила ее в церковь в канун Рождества и учила смотреть в обе стороны, прежде чем переходить дорогу. Но точно так же я могла бросить ее в угол, пока она была еще младенцем, и ждать, пока она захлебнется своим криком. В обоих вариантах все закончилось бы одинаково, моим одиночеством. За неделю до того, как упасть с парапета, Моли перестала жевать посреди чаепития и посмотрела на меня, выпучив глаза и прижав пальцы к губам. «Ой, зуб, зуб!» – пискнула она. «Болит. Как-то странно чувствуется. Странно болит?» «Нет, просто странно». Это было хуже всего. То, что Саша была достаточно жесткой, чтобы забрать ее, достаточно подлой, чтобы забрать ее. И имела право забрать ее. Потому что ребенок, оставшийся со мной, должен в итоге превратиться в мозаику из гнилых, крошащихся кусочков. Если Молли останется со мной, она вырастет и станет Крисси. На полпути вдоль улицы я нырнула в переулок и прислонилась к стене. Расстегнув молнию, распахнула куртку, чтобы холодный ветер остудил пот подмышками. Представила, как этот пот превращается в корку коркуини, осыпающуюся при малейшем движении. Собственное сердце казалось мне крошечным и пустым, словно бубенчик на кошачьем мошеннике. В переулке стоял сильный запах мочи, и он стал еще сильнее, когда я сползла наземь, когда рухнула на колени, когда уткнулась лбом в асфальт когда раскрыла рот, чтобы закричать.